Глава пятая. Вернулся домой с пустым противенем. Выслушал обвинение коти, что я съел пирог. Нет, меня конечно во многих вещах обвиняли, но не в таких. Интересно, следующее обвинение будет в том, что я и птицу нашу съел. Собственно, надо ей об этом сообщить. А еще расследовать это. Боже, я раньше занимался делами кознокрадства, массовых убийств, а не поисками того, кто съел пирог. Вышли с коти, но ничего не нашли. Надо будет приманить на что-нибудь другое, предложил я. Слишком мне любопытно, что же это за живность. Кто бы это ни был, это создание не лишено ума. Оно смогло как-то проникнуть в клетку и выйти из нее, не оставив следов. Правда, насчет яиц я пока что не очень понимаю. Пока лучше никого другого не заводить, посоветовал я Кати. Что ж, тогда стоит заняться огородом. Похоже, она решила здесь застать надолго. В мои же планы наслаждаться провинциальной жизнью не входит. По завтраку лямлетом, а потом Кати решила привлечь меня к готовке. В этот раз она решила не пускать дело на самотёк, а строго контролировать. Мне доверили взбивание яиц. Дело оказалось муторное и монотонное, с непривычки болели руки. Кате ещё и обрадовало меня, что это будет одним из самых частых занятий. Овы артефактов для этого действия дома нет, на рынке тоже. Надо бы самому проверить, а то ещё немного, и я уже начну это делать с помощью магии. Заклятие урагана в самой слабой его форме сюда бы отлично подошло. Кажется, оно вот-вот сорвётся с моих рук. Вот-вот и на ладони появится до да боли знакомая энергия. Внутри все горит от предвкушения. Возможно, ошейник даст мне воспользоваться магией ради исполнения приказа. Я вполне могу попробовать. Уверен, что получится. Но вместо попытки я сдерживаюсь. Искра внутри гаснет, так и не вырывавшись наружу. А руки дрожат. Воспользоваться магией и пусть и по чьему-то приказу, это соблазн. Но меня останавливает одна вещь. Мне, конечно, любопытно, что Коти захочет сотворить с моей помощью. Говорят, власть развращает. Однако это не повод давать ей использовать себя любимого в качестве магического орудия. Хотя рано или поздно она догадается. Впрочем, может и нет. Зато сейчас я понимаю, что могу подходить к приказам Кати по-разному. Понимание этого пробуждает какой-то азарт. Она же не замечает моей задумчивости. Кати, как всегда, хозяйничает. Сегодня она делает лакомство под загадочным для меня названием меренга. Белоснежное хрустящее нечто, смутно напоминающее печенье. Только обычное печенье не всех цветов радуги. Но, как говорит Кати, детям должно понравиться. Собственно, мне тоже нравится. Каждый день она придумывает что-то новое. Сегодня мне предстоит сделать много дел. Начать нужно с рынка. Заглянуть в пару лавок, оставить там коробки с бизе и визитки в качестве рекламы. Кати при этом строго наказала, кроме указанных мест никуда не ходить. Похоже, не доверяет. Ладно, я бы на её месте мне не доверял. Перед тем, как уйти отнёс на улицу печенье. Нужно же как-то выловить живность, которая у нас на участке. Мне не еду жалко, а за девушку переживаю. Хотя по-хорошему мне бы задуматься, что будет со Шейником, если что-то случится. Заглянул в нужные лавки. Пирожные везде принимали неохотно. Напрямую этого не сказали, но было видно по поджатым губам и недовольному выражению лица. Отказывать напрямую по сланцам ведьмы попоялись, но я был уверен, что как только покину порог, коробки сразу попадут в мусорное ведро. У Кати все-таки не самая лучшая репутация для ведения своего дела. Надо бы ей об этом намекнуть. При этом не вызвать слишком сильных эмоций. Да. Обычно сильных эмоций пытались не вызвать у меня. Вернулся домой. Забавно, что я это место начинаю считать домом. Медленно человек ко всему привыкает. Первым делом решил посмотреть, что с составленным мной печеньем. В корзине остались лишь крошки. Решил прогуляться по участку в поисках следов поедателя. Но единственное, что заметил, то, что в запертых клетках опять лежат яйца, причём довольно приличное количество. Это что, благодарность такая? Что ж, похоже, птицу можно не заводить. Яйца у нас будут и так. Не верю я, что это совпадение, я вижу тут налаженную систему. Более того, легко представляю реакцию одного из своих советников. Зачем разбираться, если это приносит пользу? Лучше ничего не делать, а то вдруг сломается. Вот только я никогда не любил пускать всё на самотёк. Нужно выяснить, кто это творит. Катя удивилась и даже предложила оставить ещё сладости для приманки. Однако от идеи остаться сторожить отказалась. У нас, видите ли, гораздо более важные дела, чем выяснение, откуда у нас берутся яйца. И лучшее, что она может сделать, приобрести мне книгу по животноводству заодно и для общего развития, когда мы пойдём на рынок. А на рынок мы пойдём сегодня, но вначале нам предстоит дело. Использовать один артефакт, который в своё время приобрела Аглая, маленькую шкатулочку, от которой фанило магией, причём настолько сильно, что я легко ощущала её, несмотря на действия ошейника. Кажется, я знаю, что это такое. Использовал похожий предмет в походах магическую палатку. Вот только она стоила целое состояние, о чём я сообщила Кате. Если ты это продашь, то тебе никакую кондитерскую открывать не нужно. Девушка лишь покачала головой. Ну прямо. Вот зачем она усложняет себе жизнь? Открыла шкатулку и отбежала. Вспышка яркий свет на мгновение ослепил и не давал ничего разглядеть. Надеюсь, соседи не сбегутся. Зато через несколько секунд смог разглядеть очертания сооружения. Домом это назвать нельзя, разве только помещением. Видишь ли, такой задорого не продашь, заметила Кати. Простое помещение из грубого камня с небольшими окнами и самой обычной крышей. Ничего примечательного. Да уж, ради такого никто не будет выкладывать огромную сумму. Пусть я и не слишком разбираюсь в строительстве, но с уверенностью могу сказать: наёмные рабочие сорудят такое довольно быстро и куда за меньшую сумму. Нам всего лишь нужно сделать в нём ремонт. Интересно, кто его делать будет? Судя по красноречивому взгляду Кати, известно кто. То, что у меня нет опыта, не проблема, она научит. Чувствую, после этого приключения я открою для себя много нового. Интересно только, когда наступит его окончание. У Кати амбициозные планы. Она решила начать с того, чтобы привести в порядок торговый зал. Постепенно, чтобы не мешало обычной работе. Сходить на рынок и прикупить всё для ремонта, поклеить обои. Вот чем никогда не занимался, так это ремонтом. Собственно, меня окружающая обстановка не слишком интересовала. Я дизайн интерьера я никогда не придумывал. Для этого были специально обученные люди. Максимум, в чём выражалось моё участие, так это сообщить, нравится ли мне результат. Выбор Кати мне не слишком понравился, и я решил донести до неё свою точку зрения. Деликатно, дипломатично, насколько умел. В конце концов, какие цветочные мотивы, какой салатовый цвет? Нам нужно что-то величественное, благородное. В конце концов, мы открываем приличное заведение. Наш спор остановил хозяин магазина. Вы давно женаты? Мы с удивлением уставились на него. Для меня представить себя женатым было странно. Катя же дёрнулась, будто бы для неё это совсем дико. На же немного обидно. Ругаетесь, как заправские супруги. Впрочем, не удивительно. Жена вам попалась очень темпераментная, даже слишком. Правильно, я понимаю, что поведение девушки нетипично для этих мест. Впрочем, кажется, Катя говорила, что не отсюда. Может, поэтому еда, приготовленная ею, сильно отличается от блюд местной кухни. Думаю, это не ваше дело судить насчёт моего темперамента. заметила коте недобро посмотрев на хозяина. Могу обидеться. Хотя за совсем скромную скидку могу и простить, добавила она, кокетливо подмигнув. Ведьма. Не знаю точно ли дар Агла ей передался, но в чём-то она точно ведьма. Этот приём нужно запретить на законодательном уровне. Слишком хорошо он действует на мужской пол. Косо посмотрел на Кати, всё-таки не стоит так вести себя рядом с тем, кого на людях называешь женихом. Катя лишь очаровательно улыбнулась и минут через десять меня загрузили многочисленными рулонами обоев, а также инструментами. Вернулись домой. Мне вновь вручили артефакт с инструкцией по клеюки обоев. Мроня бы ничего сложного. Замерил, отрезал, нанёс клей и приложил к стене. Проще простого, особенно учитывая, какими сложными вещами я занимался прежде. Ничего это я боялся. Оказывается, было чего. Я зря посчитал, что справлюсь один. Что меня не нужно учить, и мне хватит инструкции. Нет, я догадывался, что придётся подбирать отрезки обоев, так чтобы они подходили по рисунку, и то, что с дверными проёмами придётся повозиться. Но как-то не предполагал, что обои могут пузыриться, и что они могут вдруг отваливаться и падать на меня, причём так, что я с перепугу наступил в банку с клеем и весь измазался. Пока приводил себя в порядок, успел в сердцах высказать всё, что думаю о Калебе и об одной девушке, которая могла бы найти мне лучшее применение. Собственно, эта самая девушка наконец заглянула в помещение. Ничего не сказала, лишь красноречиво окинула взглядом обстановку. Но этого было достаточно, чтобы почувствовать себя не в своей тарелке. Хорошо, что я купил обои с запасом. А ты ещё спорил, произнесла она с трудом сдерживая улыбку. Похоже, ей весело. Обычно у нас этим занимаются специально обученные люди, резонно заметил я. Уже начал обдумывать, как заработать, чтобы этих людей нанять. Всё-таки клеить обои не моё. Мне уже кажется, что Калеб специально с ней договорился насчёт того, чем меня занимать. Дорога, и на моей родине все с этим справляются сами. Пожало плечами кати. Особенно задело слово все. На моей родине девушки занимаются исключительно семьёй и домом, парировал я. О вы, немногие могут это позволить. Ничего, я наберусь опыта. Главное, чтобы это было не зря. Последнюю фразу произнёс нарочито небрежно. Пора бы Кати просветить насчёт одной важной вещи, а именно возможного успеха её дела. Ты о чём? Тут же на приглась она Когда я оставлял коробки со сладостями, то не увидел особой радости и заинтересованности. Наверное, надо было сказать мягче, но после возни с обоями я излишней тактичностью не страдал. Глядишь, девочка одумается. Ничего, я найду другой способ продвижения. Кажется, Кати моя реплика чуть не задела. Мне бы её удивительный оптимизм. Доклеивали обои вместе. Не из-за того, что Кати была свободна и так жаждала мне помочь, а чтобы я не испортил оставшиеся обои. Ты старайся, тебе пригодится. В доме тоже нужно будет обои поклеить. Краской покрасим, и отлично. Была бы у меня магия, помощь Кати не пригодилась бы. Но как я понял позднее, здесь нужно просто принаровиться и набраться опыта. Вечером пили чай с вкусностями. Как выяснилось, почти весь день Катя возилась с ними, чтобы составить каталог с изображениями и описаниями всего, что умеет делать. Следующий день начался с проверки насестов. Там опять нашлись яйца, причём гораздо больше, чем в прошлый раз. ничего не понимаю, и, к сожалению, нет времени разбираться. Ловушки не работают, сторожить некогда, у нас очередной поход на рынок. Катя решила лично разнести сладости по лавкам и прихватить меня. Нет, не в качестве зрителя-наблюдателя, а в качестве того, кто будет эти многочисленные коробки с безде сосить. Пусть они лёгкие, но объёмные. Катя хотела с самой посмотреть, как реагируют жители на её сладости. Мы зашли в ту же лавку, куда ранее заходил я. Казиан пожилой лысый мужчина встретил нас с тем же хмурым взглядом, но коробку все-таки взял, хоть неохотно. Коти это явно заметила и нахмурилась. "Попробуйте", мягко произнесла она. Он дернулся и посмотрел с опаской, будто бы она ему яд предложила. Мне уже стало интересно, что он будет делать дальше и не придется ли защищать Коти. Та явно не замечала, что он ее боится. Ей явно не хватало опыта, чтобы понимать, какие именно эмоции испытывают по отношению к ней. А то, знаете ли, обижусь. прибавила коте нежно улыбаясь. Вот только от этой улыбки мужчина побледнел и задышал чаще. Обижать ведьму нельзя. На них, конечно, можно найти управу, но после. А мужчина явно до этого, после боится не дожить. Мужчина с осторожностью взял сладости дрожащими руками поднес к рту. Коти пристально смотрела на него. Наверное, так смотрят, когда проверяют действие зелий или ядов. Так что мужчину можно понять. Хозяин лавки мгновенно проглотил меренгу. и закрыл глаза явно в предвкушении чего-то ужасного но через несколько секунд я увидел на его лице радость боюсь это даже не от вкуса а от того что он ещё жив эх не разбирается он в ядах практически ничего из них так быстро не действует а какие ещё свойства у этого лакомства поинтересовался он явно уверенный что есть какой-то подвох настроение повышает от тоски спасает выдала коти с интересом посмотрел на неё я же видел как она это готовила нет там подходящих ингредиентов о Полезная вещь, сказал мужчина. Мужское здоровье улучшает. Решил я подыграть девушке, и хозяин, просияв на радостях, вручил Кате деньги. Вышли из лавки. Только сейчас заметил, что Катя дрожит. Похоже, это была показная бравада, и она боялась, как отреагирует хозяин лавки на её просьбу. А я-то беспокоилась после твоих слов, что они сладости не любят, заметила она, успокоившись. Не стал говорить, что дело не в этом. Надеюсь, скоро сама поймёт. На мой взгляд, она вполне умна. Кстати, сладости действительно повышают настроение. Но к чему мужское здоровье, спросила Катя. Это же обман потребителей. Это реклама. Мужчинам нужна энергия, а сладкое её даёт. А уж что они там подумали? Это их проблемы. Про себя отметил, что Катя бойкая и в этой ситуации выкрутилась. Возможно, у неё даже может получиться с кондитерской. В целом её энергичность и находчивость не очень импонируют. Ещё бы mniej они загружали. Катя подняла руку, чтобы поправить выбившуюся из причёски прядь волос, и я вновь увидел золотой браслет на её запястье. А вот такие вещи для прогулки на рынок не подходят, заметил я. "Знаю", ответила она немного поджав губы. Ей не понравилось моё замечание, вряд ли. Интуиция подсказывает дело в чём-то другом. "Ты могла бы его выгодно продать". "Не могу", выдала она и затем добавила: "Вещь очень значимая". Настаивать не стал, но понял, что обязан выяснить, что за браслет такой. Подарок от любимого или артефакт? Может даже магический предмет, который создаёт иллюзию её безусловно красивой внешности. А может и просто памятная безделушка. Важно помнить одно. Кали подправил меня к ней. Вернулись домой. Как только зашли, сразу услышали, как что-то вибрирует. Шкатулка. Катя мигом помчалась на кухню. Почему-то она хранит шкатулку там, а не в спальне. Может потому, что больше времени проводит именно там? Я помчался следом. Судя по звуку, письмо повышенной важности. Катя открыла шкатулку и взяла в руки лист. Её взгляд скользнул по первым строкам, я заметил, как она побледнела, а её руки задрожали. Это так не похоже на обычно позитивную девушку.